Бальмонт Возлюби просторы мгновенья, Всколоси их звонкую степь, Чтобы мигов легкие звенья Не спаялись в трудную цепь. А как тяжко бремя свободы, Как темны просторы степей, Кто вернет темничные своды Из запястья милых цепей, То рук не свяжете, Ног не подкосите, На темной пажете меня не бросите, Не веют крылья живых вестей Здесь на развилии слепых путей. Не зови того, кто уходит, Не жалей о том, что прошло, Дарит смерть, а жизнь лишь уводит, Позабудь и знак, и число. Ах, как дикие эти излоги, Как грустна вечерняя муть. Но иди в полях без дороги, Пусть неверен будет твой путь. Край одиночества, земля молчания, Сбылись пророчества, Свершились чаяния, Под синей схимою простерла даль Неотвратимую печаль. 1908. Париж. Дмитриевой, к этим гулким морским берегам, Осиянным холодную синюю я пришла по зажженным лугам, И ступни мои пахнут полынью. Запах мяты в моих волосах и движением измятой одежды Дикой масличной ветви в цветах я прикрыла усталые вежды. На ладонь опирая висок, И стягучую дремой не споря, Я внимаю, склонясь на песок Кликом ветра и голосу моря. Коктебель, май 1909. Она. В напрасных поисках за ней Я исследил земные тропы, От гималайских ступеней до древних пристаней Европы. Она забытый сон веков, в ней несовершенные надежды. Я шорох знал ее шагов, и шелест чувствовал одежды. Тревожа древний сон могил, я поднимал киркою плиты, ее искал, ее любил в чертах Микенской Афродиты. Пред нею падал я во прах, Целуя пламенной Ризы, Царевны солнца тыях И покрывала Моны Лизы. Подгул молитв и дальний звон Склонялся в сладостном бессилье Пред ликом восковых Мадон На зноенных улицах Севильи, И я читал ее судьбу В улыбке внутренней зачатия, В улыбке девушек в гробу, В улыбке женщин в миг Порой в чертах случайных лиц Ее улыбки пламят лело, И кто-то звал со дна темниц Из бездны призрачного тела. Но неизменно и не та Она сквозит за тканью зыбкой И тихо светится уста Неотвратимую улыбкой. Июль 1900 ДЕЛОС Сергею Маковскому Оком мертвенным горгоны обожженная земля, Гор зубчатые короны, бухт зазубренных края, Реет в море белый парус, Как венец с пяти сторон, Сизый сирос, синий парус, Мирто, Наксос и Микон, Гневный лучник, вождь мгновений, Предводитель Мойр и Мус, Налагатель откровений, Разрушитель древних уз, Сам из всех святынь Эллады Ты своей избрал страной каменистый цикады, Делос, знойный и сухой. Ни священных рощ, ни кладбищ, Здесь не узрят корабли, Ни лугов, ни тучных пастбищ, Ни питающие земли. Только лавр по склонам цинта, Да в тенистых щелях стен Влажный стебель гиацинта, Кустик белых цикламен. Но среди безводных кручей Сердцу Бога сладко мил, Терпкий дух земли горючий. Запах жертв и дым кадил. Делос, ты престолом Феба, Нак стоишь среди морей, Воздымая к солнцу в небо Дымы черных алтарей. 1909. Ты живешь в молчании темных комнат, Среди шелков и тусклой позолоты. Где твой взгляд несут в себе и помнят Зеркала, картины и киоты. Смотрят в душу строгие портреты, Речи книг звучат темно и разно. Любишь ты вериги и запреты, Грех молитв и таинства соблазна. И тебе мучительно знакомы Сладкий дым бензоя, запах нарда, Тонкость рук у юношей Содомы, Змийность уст у женщин Леонардо. 12 февраля 1910 Я полуднем объятый, точно крепким вином, Пахну солнцем и мятой, и звериным руном. Плоть моя смуглела, Стан мой крепок и тук, Потом горького тела Влажны мускулы рук. В медно-красной пустыне Не тревожь мои сны, Мне враждебны рабыни Смертно-влажной луны. Запах лилий и гнили Из стоячей воды, Дух вербены, ванили И глухой лебеды. Десятое апреля 1910 Склоняясь ниц, овеян ночи синюю, доверчиво ищу губами я сосцы твои, натертые полынью. О, мать земля! Я не просил иной судьбы у неба, чем путь певца бродить среди людей и растирать в руках колосья хлеба чужих полей. Мне не отказано ни в заблуждениях, ни в слабости, И много раз я угасал в тоске и в наслаждениях, но не погас. Судьба дала мне в жизни слишком много, Я ж расточал, что было мне дано, Я только гроб, в котором тело Бога погребено. Добра и зла, не зная верных граней, Бескрылая изнемогла мечта, Вином тоски и хлебом испытаний Душа сыта. Благодарю за неотступность боли, Путеводительный я в ней сгорю, За горечь трав земных, За едкость соли благодарю. 7 ноября. 1910. -го. Венеция. Резные фасады, узорные здания, налом пожаре закатного стана печальный и строгий, как фрески Оркания, горят перламутром в отливах тумана. Устало мерцают в отливах тумана далеких лагун огневые сверкания, вечернее солнце, как аллая рана, на всем бесконечная грусть увидания. О пышность падения, о грусть увидания, шелков Веронеза закатная кана, порчить инторретто и в тучах мерцания осенних и медных тонов Тициана. Как осенью листья с картин Тициана Цветы облетают, последнюю дань я Несу облетевшим страницам романа В каналах следя отраженные здания. Венеции скорбные узорные здания Горят перламутром в отливах тумана На всем бесконечная грусть увидания Осенних и медных тонов Тициана. 1899-1911 Отроком строгим бродил я По терпким долинам Кемерии печальной, И дух мой незрячий томился Тоскою древней земли. В сумерках, в складках, глубоких заливов Ждал я призыва и знака, И раз пред рассветом, Встречая восход Ориона, я понял ужас ослепшей планеты, Сыновность свою и сиротство. Бесконечная жалость и нежность Переполняют меня. Я безысходно люблю человеческое тело. Я знаю пламя, Тоскующее в разделенности тел. Я люблю держать в руках Сухие горячие пальцы И читать судьбу человека По линиям вещих ладоней. Но мне не дано радости замкнуться в любви к одному. Я покидаю всех и никого не забываю. Я никогда не нарушил того, что растет, не сорвал ни разу не распустившегося цветка. Я снимаю созревшие плоды, облегчая отягченные ветви. А если я причинял боль, то потому только что был жалостлив в те мгновения, когда надо быть жестоким, что не захотел заиграть до смерти тех, кто, прося о пощаде, всем сердцем молили о гибели. 1911 И будут огоньками роз цвести шиповники аллея и под ногами млеть откос лиловым запахом шалфея, И в глубине мерцает залив Чешуйным блеском хлябей сонных, в седой оправе пенных гриф И в рыжий раме гор сожженных. И ты с приподнятой рукой, Не отрывая взгляд от взморья, Пойдешь вечерней тропой С молитвенного плоскогорья, Минуешь овчий кош овраг, Тебя проводят до ограды Коров задумчивые взгляды И грустные глаза собак. Крылом зубчатым вырастая, коснется море тень вершин, И ты изникнешь, млея тая в полынном сумраке долин. 14 июня девятьсот тринадцатого года.